«Похоже, она все же сильно обиделась». Подумал я, открывая глаза в своем самом первом теле игрока-задрота, год пролежавшем в состоянии комы в центре исследования мозга при службе безопасности седьмого региона. Никак не ожидал, что, едва выбравшись из капсулы, четырехрукая львица навалится на меня всем телом и мертвой хваткой вцепится в горло зубастой пастью. Прижала меня спиной к ледяному полу, блокировала руки и придушила за считанные секунды. Я был так измучен и слаб, что у меня даже не нашлось сил сопротивляться. Честно говоря, думал, она несерьезно. Просто поставит на место, покажет, кто тут босс, унизит беспомощностью. Вызверится парой пинков по лицу и отпустит, но нет. Задушила меня злобная зверюка, как какой-то дикий хищник. Но я почему-то даже не сильно расстроился. Слишком тяжелой и изматывающей выдалась моя короткая жизнь на видящем. Я испытал там ужасные лишения и все возможные оттенки физической и душевной боли. Смерть стала желанным избавлением, а возвращение в родное тело – наслаждением. Ведь находиться в комфортном тепле – неописуемое счастье. Как я раньше этого не понимал. Кайф, когда легкие не содрогаются от режущей боли при каждом вдохе. Кислорода так много, что я не мог надышаться. Нос не гниет и не отваливается. А еще и кто-то приятно спинку массажирует. Благодать. Тёплое кондиционируемое помещение с 20 градусами по Цельсию, тёплая мягкая койка – это самый недооценённый и незамечаемый никем земной рай. Да уж, воистину всё познаётся в сравнении. Конечно, сам я немного залежался и ослаб на скудном казённом питании через Вену. Но по сравнению с ужасными пытками на видящем, сейчас пребывал в райских условиях и куда в лучшем состоянии. Сам мир вокруг был добр и дарил наслаждение. Прямо сейчас кто-то повернул меня на бок и разминал затёкшую спину и заднюю сторону ног ручным вибромассажёром. Ещё один кайф. У меня как раз там заметно чесалось, и массажёр, кроме полезной разгонки крови, доставлял мне ещё и чувственное удовольствие. А, а а сейчас кончу копчиком, как же приятно. А судя по запаху духов, массаж делала заботливая медсестра. Молодчинка. Могла бы забить, но не спешит. Делает свою работу хорошо. Интересно. Талия – это медсестра, что ухаживала за мной в прошлый раз. Хм, сейчас и не вспомню, как её там звали. О, вспомнил. Маргарита. Хотя обращаться сразу по имени не стоит, ведь меня сюда уже в коме доставили. Я не должен знать её имени. Надо с ней сначала заговорить и заново познакомиться. Но прерывать приносящую огромное удовольствие процедур массажа разговорами я не стал. Как только обнаружится, что я пришел в себя, меня тут же начнут допрашивать представители службы безопасности, всякие высоколобые профессора, врачи. Зачем ломать кайф? Незачем. Вот и я не стал. Тем более, что для проведения массажа мои руки освободили от ремней. И я могу тихонько улизнуть, когда медсестра отвлечется. Хотя, зачем эти сложности? Зачем постоянно плыть против течения, если можно достичь желаемого на гребне уже несущего меня потока? Я уже знаю, что со мной произойдет. Знаю, что говорить, а что нет. Нужно сразу повести разговор в правильное русло, и долго я здесь не пробуду. Вообще, для меня теперь главное не спешить. Я уже столько дров наломал спешкой. Просто диву даюсь, как до сих пор регулярно наступаю на эти грабли. Спокойствие. Только вдумчивое спокойствие. Анализирую семь раз и один раз делаю. Только так. Ведь если подумать, оказавшись здесь без уничтожения видящего, Я уже решил множество проблем. Теперь меня не подгоняло на второй этаж неведение и беспокойство за товарищей. Раз видящий работает, то и песочница продолжит работу. А как подойдет срок, Уна и остальные пройдут через портал в Амбере и начнут свое уникальное приключение, свой собственный путь на верхние этажи. А может, как Адель и Виконта осядут на севере в ведьмовском Ковене? Кто-то из них, следуя за своим интересом, пойдет дальше и доберется до Империи Тан, через запретные земли еще дальше, как это ранее делали другие герои башни. Если прикинуть в уме текущее положение дел, то выходило, что мне вообще ничего делать уже не нужно. Не надо никого спасать. Все кругом такие же искры, как я. Все пришли за своим интересом, опытом и судьбой. Ситуация с опасными порталами под контролем у светочей Гаала. Если канон продолжит буйствовать... Ее должны устранить защитные дроиды. Видящие в безопасности, а значит мир, который его хозяева создали и поддерживают, тоже в относительной безопасности. Никакого вторжения Звездной Империи теперь не случится. Единственное, что мне нужно сделать, это ничего не делать, чтобы не запустить еще какие-нибудь нежелательные процессы. Мысль о возвращении в свое тело, казавшуюся уже такой далекой и нереальной, жизнь в Седьмом Регионе с трудом укладывалась в голове.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 то и цены для меня мир останется целее. Однако, зная себя, понимал, что согласиться на малое мне будет уже очень сложно. Теперь я желаю узнать, что там за пределом небесной сферы и каково это быть демиургом. Открыв для себя возможности пути бессмертия, уже невозможно с него свернуть. Я хочу стать демиургом. Но сохранив этот мир в таком виде, как я его знаю и люблю». Массаж закончился, и заново переворачивая меня на спину, медсестра заметила движение моих век и сполошилась. «Александр, Александр, вы слышите меня? Понимаете, что я говорю? Помните, кто вы?» Спросила женщина, пытаясь наладить со мной контакт, пока я усиленно притворялся, что я ещё в коме. Она не приставала обращаться ко мне по имени, и я решил откликнуться на её призывы и ожить. «Да, слышу и понимаю. Где? Что происходит?» «Спокойно, спокойно, Александр, не волнуйтесь. «Все хорошо. Вы в полной безопасности. Вы в исследовательском центре нейросканирования при Министерстве юстиции. Вас нашли в личном модуле без сознания. Привезли сюда для оказания необходимой помощи, и уже довольно долгое время мы старательно заботимся о вас». «Как долго?» – спросил я, изображая беспокойство. «Примерно год, если не ошибаюсь. Сегодня 8 ноября 2141 года. Внутри я тихо ликовал. Я точно дома. Чуть позже, чем в прошлый раз». Но от этого основные события не должны были существенно измениться. «Вы уже успокоились, Александр?» Заметив гримасу удовлетворения на моём лице, спросила медсестра. «Да, спасибо вам за заботу. Просто целый год прошёл. Что со мной произошло? Я чем-то болен? Мои родители знают о том, что я здесь». «Не волнуйтесь, Александр. Насколько я знаю, вы вполне здоровы. Про осведомлённость ваших родителей не могу ответить. Но они вас за это время ни разу не посещали. Хотя, учитывая, где вы находитесь, это вполне нормально». Это закрыто для визитов отделения так что не обижайтесь на них. Не знаю всех подробностей. Скоро подойдет ваш лечащий врач. Вас внимательно осмотрят, расспросят, возьмут необходимые анализы. Подождите, пожалуйста. Если что-то будет нужно, просто позовите. Справа на столе работает микрофон. Я вас услышу. Как вас зовут? Маргарита. Красивое имя. Спасибо, Маргарита. Вы прекрасно делаете массаж. Что? Так вы уже давно пришли в себя? Нет. Когда вы массажировали копчик? Это было особенно приятно, поэтому не стал вас отвлекать. Простите, Александр, но мне придется вас пристегнуть к кровати. Правило. Это закрытый объект. Мне запрещено освобождать пациентов, кроме случаев проведения необходимых процедур, без разрешения дежурного по крылу. Пожалуйста, подождите, когда придет ваш врач. Если с вами все в порядке, вас отправят в другое крыло, где нет таких строгих правил. Я знал, что заботу обо мне оказывают не просто так. Седьмому региону был очень нужен игровой мифрио а также шахты моей гильдии «Монополия». Хотя надо отдать заинтересованной стороне должное. Родители-пенсионеры мое содержание в коме в течение года не потянули бы. А так получил помощь и жив остался. Но отношение ко мне изначально пренебрежительное, как дойной коровки Я пришел в себя после длительной комы, хочу встать, пройтись, размяться, почесаться в конце концов. А мне руки ремнями к кровати пристегнули. Хорошо, хоть успокоительного не вкатили. Могу спокойно полежать и подумать о планах на будущее.